Глава двадцатая Это казалось чудом, самым, что ни на есть настоящим. Эра не думала, что подобное может случиться в пустоши, где люди меньше всего думали о других. Но вовремя появившийся демоноборец заставил беззаконников убраться во свояси. Он спас ее. Он спас ее. Жаль странный человек на мутанте не вмешался в драку раньше. Может, тогда и отец остался бы жив. Но даже у чудес есть границы. У Эры и её матери осталось ранчо. Остались быки, остались деньги, закопанные в повале. Правда, без мужчины управлять хозяйством будет трудновато. Возможно, придётся нанять кого-нибудь. Дивонаборец задержался на несколько часов на ранчо. Его удивительному зверю требовался отдых. Странный и пугающий человек проделал долгий путь прежде, чем оказаться здесь. Он выглядел, как будто был очень тяжело и давно болен. Эра поглядывала на него с интересом, хоть и старалась не пялиться. Она с матерью и несколькими работниками должны были позаботиться об убитых наемниках и об отце. Так что девочка видела спасителя в основном издалека, Тела без законников оставили в траве, дикие звери пустоши сами с ними разберутся. Пока насыпали могилы, мать шепнула дочери, что тот, кого они принимают в своём доме, судя по всему, знаменитый легионер. В её голосе чувствовалось беспокойство, вернее страх. Она, кажется, должна была бы радоваться хотя бы тому, что осталась жива, не потеряла ребёнка и имущество. Но Эра видела, что мать хотела бы, чтобы Демонаборец поскорее покинул ранчо. Тот не задержался надолго. Солнце ещё светило ярко, когда он оседлал мутанты и уехал. Мертвецом меньше, пробормотала мать, глядя ему вслед. Только теперь в её голосе Эра услышала облегчение. Почему мертвецом? спросила она. И ответил легионер отозвалась мать, сделав перед собой знак защиты от нечистой силы. Видела его лицо. Я ракивнула. Живой мертвец, пояснила мать. Ездит по миру и убивает чудовищ. Так говорят, по крайней мере. А на самом деле, спросила девочка, неотрывно глядя вслед удаляющемуся всаднику. Так и есть, конечно. Вот только ещё сказывают, будто людей он тоже убивает и детей ест. А ещё мёртвых поднимает из могил, так что хвала богам, что он убрался. Мёртвых? удивлённо переспросила Эра. Как это? И её взгляд обратился на свежие могилы. Есть такая магия, неохотя ответила Мач. Некромантия называется, чтобы умерших воскрешать. Нежить делать из них. Она сотворила ещё один защитный знак. Мерзысь словом А "Почему же ты не попросила оживить папу?" подняв глаза, спросила Эра. Мать воззрилась на неё удивлённым взглядом. Затем он похолодел, и девочке стало страшно. Кажется, она задала вопрос, который приносить в слух не стоило. "Но почему? Разве мама не хотела, чтобы папа вернулся? Как было бы здорово. И зачем вообще его закопали, если можно было воскресить?" Ведь странный человек в коричневом плаще был всё это время здесь. Ни за что, произнесла мать вдруг резко и громко. Эра вздрогнула. Что такого она спросила? Только не это, внезапно севшим голосом произнесла мать и развернувшись, поторопилась к дому. Девочка замешкалась на несколько секунд. Она не понимала реакции матери, и это сбило её с толку. Затем она побежала следом. Испуганная и со слезами на глазах. Они появились с ночью, когда все, кроме двоих часовых, спали. Эра проснулась от треска, раздававшегося со всех сторон. Открыв глаза, лежала секунд 5, прислушиваясь и стараясь понять, что происходит. Затем услышала крики. Это заставило девочку сесть на постели. За окном мелькали жёлтые отсветы, словно снаружи развели костры. Треск становился сильнее. Вспрыгнув с высолкой кровати, Эра подбежала к окну и прижалась лицом к стеклу. Пылали постройки на территории ранчо, горело сено, запасённое для животных. В свете пожара с гиканием носились всадники. Девочка насчитала семерых. Затем она увидела лежавших на земле людей, ближе всех лицом вверх, застыл Харан, главный конюх. На его груди виднялось алое пятно из центра которого торчала стрела Эра поняла беззаконники вернулись узалевшие приехали отомстить за товарищей и забрать всё что смогут чудо всё-таки не свершилось хлопнула дверь и до девочки донёсся голос матери она кричала что-то пронзительно и злобно Эра побежала из комнаты она нашла мать на пороге та стояла с арбалетом и тщетно пыталась зарядить его Ей силы не хватало, чтобы натянуть тетиву. "Мама!" крикнула Эра. Та не обернулась, она дёргала какую-то деталь, удерживая арбалет, вставленный в его стремя ступнёй. Вдруг мать дёрнулась и начала заваливаться назад. Эра Е2 успела сделать шаг назад, чтобы не оказаться придавленной ею. Опустив глаза, она увидела торчащую из горла стрелу с чёрным оперением. К двери неторопливо ехал всадник, застреливший женщину. Убрав лук в притороченный к седлу чехол, он достал меч. Эра встретилась с ним взглядом и поняла, надо бежать. Развернувшись, она бросилась в кабинет отца. Заперев дрожащими руками засов, девочка принялась вытаскивать одну за другой книги в потрепанных корешках. Большая часть была пустышками, в других велись хозяйственные записи. Которые же из них? Наконец одна только выдвинулась из острала. Есть. Яр она потянула за корешок сильнее, в недрах шкафа щёлкнуло, и часть полок сдвинулась, приоткрыв узкий вход в потайной тоннель. Девочка протиснулась и потянула дверь на себя, когда та закрылась, стало очень тихо и темно. Хоть глаз выколи, но и хорошо. Всё равно неудержимо лившиеся слёзы мешали видеть. Эра двинулась по тоннелю, касаясь руками зыбленых стен. Она ступала сначала осторожно, но затем постепенно осмелела, и шаги её успокоились. Воздуха было мало, дышало тяжело. Кое-где попадались светящиеся насекомые и слизни. Через несколько минут у ладони девочки упёрлись в деревянные доски, преградившие путь. Дверь. Дрожащие пальцы нащупали мощный засов, и ей пришлось хорошенько подёргать его, чтобы сдвинуть. Отец лишь однажды показал дочери потайной ход. Ей тогда было лет 6. Но они шли при свете факела, да и с папой ничто не пугало. Он был большой, сильный, уверенный. В детстве Эра чувствовала себя с ним в безопасности. Сейчас же она была совершенно одна в темноте, и ржавое железо засова безжалостно обдирало кожу со скальзовавших с него пальцев. Наконец, дверь со скрипом распахнулась, Неожиданно легко, и Эра выскочила на улицу со стороны небольшого холма, поросшего густым кустарником. Отсюда не было видно раньше, но небо в той стороне пульсировало оранжевым, жёлтым и багровыми отсветами пожара. Царапая колени, девочка вскарабкалась по склону и высунула голову. Дом горел, как и все прочие постройки. На фоне огня тянулось стадо возбуждённых быков, их угоняли. насившиеся вокруг саднике. Город со сторожевыми башнями казался вылепленный из фанеры театральной декорации, установленной вдалеке. К нему можно было подобраться, если долго двигаться по извилистому руслу пересохшей реки. Так говорил отец. Я раскатилась вниз, обливаясь слезами, её переполняло столько чувств, что сердце впору разорваться, но главным среди них всё-таки было одно